Глава двадцать вторая. Мысли о том, что на дорогую Луизу ментально воздействовали, настолько захватили и Нора Альтхауза, что он предложил немедленно проверить. «В таком деле чем быстрее, тем лучше», — решил он, пока следы не рассеялись. «Тогда нужно ехать в Гаэру», — заметил Вальдемар. «Зачем?» — удивился его дядя. «В Георде есть свой менталист». Во-первых, нам не нужно, чтобы пошли слухи, в курсе которых Линдоны окажутся очень быстро. "И пусть пойдут", жаром возразил Инор Альдхаус. "Чужую подлость нужно выносить на всеобщее обозрение. Если бы не они, мы с Луизой были бы давно счастливы". Он взял руку супруги и поцеловал. Бабушка ответила влюблённой улыбкой. Выглядели они сейчас так, что мы с Вальдемаром почувствовали себя лишними. Смущённо переглянулись, он кашлянул и сказал: Дядя, а у вас есть хоть малейшее доказательство того, что Линдены приложили руку к воздействию на вашу супругу? Это лишь наши предположения, а во-вторых, думаю, не всё так просто с этим ментальным внушением. У меня есть хороший знакомый специалист в Гааре. Можно обратиться сразу к нему, и он проверит на все типы воздействий и снимет всё, что найдёт. Ерунда всё это, слабо запротестовала бабушка. «С чего вы вообще взяли, что на меня кто-то воздействовал? Я просто не ожидала подлости от Эмилии. Мне и сейчас не верится, что она могла вот так со мной поступить. Ведь это же не может быть правдой. Мы столько лет подруги». «И она столько лет тебе врала», — напомнил Эннур Альтхаус, чем окончательно расстроил супругу. «Чтобы мы были уверены, нужно обратиться к специалисту», — ответил Вальдемар, пытаясь найти подход уже к бабушке. В самом деле мы можем ошибаться, и если в наших силах раз и навсегда закрыть вопрос, так почему бы этого не сделать? И чем быстрее мы проверим, тем быстрее решим, что делать дальше. А бумаги моего отца, напомнила я, они наверняка важные, если и хранились в тайнике. Они столько лет лежали никому не нужными, что могут полежать ещё пару дней, ответила бабушка с неприязнью, глядя на наследство, оставленное моим родителям. Что там может быть ценного, кроме списка карточных долгов? Тётя Луиза о том, что ваш зять был игроком, вы знаете только со слов вашей бывшей подруги. Напомнил Вальдемар. Э мне очень не нравится ваше нежелание показать нам бумаги. Оно кажется искусственно наведённым. Бабушка прижимала к себе шкатулку с отцовскими бумагами с таким непримиримым видом, что не возникало ни малейшего сомнения, отобрать их у неё будет не так-то просто. В самом деле, Луиза, Почему ты так вцепилась в эту шкатулку? Потому что я уверена, информация, которая там найдётся, расстроит Каролину. Сразу нашлась бабушка. После твоих рассказов о моём отце вряд ли что-то меня расстроит, заметила я и потянула шкатулку к себе. В конце концов, то, что находится в этой шкатулке, единственное, что осталось от отца. Не отдам. Неожиданно заупрямилась бабушка и вцепилась в шкатулку так, что пальцы побелели. Не хочу, чтобы ты рыдала по ночам. Не отбирать же у неё силы. Я растерянно посмотрела на Вальдемара. Теперь я тоже не сомневалась, что сработала какая-то ментальная закладка. Причём не сразу сработала, поскольку поначалу бабушка, когда убедилась, что там нет драгоценностей, показывала полное равнодушие к этим бумагам. Но затем достались бумаги из тайника в кабинете, и прозвучала фамилия Линдонов. Сейчас её аура была неспокойной, как у волнующихся пациентов, а сама бабушка выглядела так, словно готовилась к последней битве. К битве за шкатулку, в которой почти наверняка лежали документы, компрометирующие семью Линданов. И что-то мне подсказывало, что это был не список карточных долгов. Хорошо, тётя Луиза, пришёл мне на помощь Вальдемар. Вы возьмёте шкатулку с собой, чтобы до неё никто не добрался. Нам не к спеху. Вы правы. Бумаги лежали много лет, полежат ещё пару дней. Бабушка расслабилась, но бдительности не теряла, и шкатулку из рук не выпускала. Выезжаем немедленно, решил Инор Альтхаус. До Гаэры добираемся телепортом. Никаких дилижансов, никаких перекладных, и он бросил грозный взгляд на супругу. Никаких визитов с сообщением о том, куда и зачем мы едем. Манфред, как ты мог подумать, что я отправлюсь к Эмилии? возмутилась бабушка. Ты ещё предположи, что я ей отдам Каролине на шкатулку? Но мне это не показалось смешным, потому что эти слова указывали на то, что такие мысли в голове бабушки появились. Забеспокоилась не только я. А что, разве не хочется? подозрительно спросил Инор Альтхаус. Бабушка задумалась и с некоторой долей неуверенности признала: Хочется, но это же неправильно. Это наследство Каролины, именно. Энор Альдхаус взял её за локоть. Дорогая, выезжаем немедленно. Вальдемар, твой специалист, примет нас без предварительной договорённости. Если не в отъезде, примет, уверенно ответил тот. А если в отъезде, то мы его дождёмся. Кажется, Энор Альдхаус хотел предложить супруге собрать вещи на такой случай, но взглянул на неё и понял, что её нельзя оставлять одну. Что понадобится, купим в Гаере. Вуиза, радость моя. Как ты смотришь на то, чтобы пройтись по столичным лавкам? На лице его супруги явно проявилось сомнение, на шкатулку у неё не отбирали, поэтому бабушка улыбнулась и заявила: "Мы с Каролиной смотрим на это положительно". Я чуть не намекнула, что у меня для похода по магазинам нет денег, но сообразила, что предложенное это было для отвлечения внимания. ей да заяви я про отсутствие денег, наверняка и Нурхальдхаус галантно ответит, что внучка любимой Иноры почти его внучка. Значит, он возьмёт все траты на себя. Поэтому я преувеличенно жизнерадостно согласилась. Обожаю ходить по магазинам, но сначала к специалисту Вальдемара. Мне кажется, это лишнее, нахмурилась бабушка. Мне не нравится, когда у меня копаются в голове. Обсудим очередность в Гаере. предложил Вальдемар, выглянул в коридор и отправил ошивающуюся поблизости Биату на конюшню, чтобы подготовили экипаж. Интересно, сколько она успела услышать? А Биата не передаст Линданам наш разговор? Тихо, чтобы бабушка не услышала ненужную фамилию, обеспокоенно спросила я Вальдемара, практически прошептав это в его ухо. "Нет", столь же тихо ответил он, когда речь зашла о находках, я поставил полок от прослушивания. И разбили биате сердце, заметила я. Зато развил воображение. Если мы вскользь упомянем о драгоценностях, которые срочно нужно оценить в столице, уверен, биата Линденном донесёт нужную информацию. Бабушка ворковала с супругом, и я поймала себя на мысли, что мне вовсе не хочется называть её бабушкой. Настолько моложа она выглядела в присутствии любимого внура. Сейчас она отвлеклась, и можно было вырвать у неё из рук шкатулку. Можно было, но не хотелось. Она расстроится, начнёт ужасно переживать, а содержимое шкатулки никуда не денется, подождёт несколько часов. Потому что я была уверена, через несколько часов бабушка расстанется со своей ношей безо всяких сожалений. «Как вы думаете, Вальдемар, Линдон и Беатия платят?» Думаю, да. Но я бы не удивился, узнав, что она носит им новости просто так. Я, знаете ли, Каролина на неё насмотрелся за эти годы. Мне кажется, она болтает из любви к сплетням. Согласна. Семейство Альтхауза обращало внимание только друг на друга, а Вальдемар, в свою очередь, смотрел только на меня. Я чувствовала ужасную неловкость, поэтому решила воспользоваться предлогом и избежать хотя бы на время подготовки выезда. Возьмула запас зелий, если мы вдруг задержимся в Гаэре, исцеление не должно прерваться. Рабарматаф это я выскочила за дверь, сопровождаемая разочарованным вздохом. Кажется, пример наших родственников действует на нас совершенно неправильно, направляя чувства и желания в определённую сторону. Поэтому я немного задержалась, собирая нужные пузырьки. Когда я вышла из дома, Энор Альтхаус уже усаживал супругу, а та остеискивала шкатулку, словно от этого зависела жизнь всех присутствующих. От этого занятия бабушку не отвлёк даже разговор во время поездки, и в телепортационную станцию она входила, прижав шкатулку к груди, что не укрылось от Роберта Линдона, который напротив оттуда выходил. Он застыл на месте, уставившись на шкатулку, но быстро отмер подошёл к нам и интимно ко мне, склонившись, спросил: "Каролина, а что это такое в руках у вашей бабушки?" «Отвечать компрометирующие документы на ваше семейство было и преждевременно, и неразумно, поэтому я улыбнулась Линдону и ответила. Бабушка засомневалась в стоимости некоторых украшений, подаренных супругом, и Нор-Альтхаус обиделся и решил сводить её к ювелиру, чтобы она убедилась в его словах. «В Гёрде есть свой ювелир», — Делана удивился Роберт. «Зачем тащиться в такую даль, если можно обойтись поездкой в центр нашего городка?» Говорил-то он со мной, на взгляд не сводил со шкатулки, словно догадывался, что там находится, и эта догадка ему очень не нравилась. Беспокоило его это догадка. Бабушка ему не доверяет, ответила я. Считает, что они могли сговориться с инормом Альтхаузе. Глупость какая, усмехнулся Роберт. Этот инорм честнейший человек. Разве мою бабушку можно в чём-то убедить, если она упрётся? ответила я. Вальдемар как раз оплачивал служащему телепорт, и Нуральдхаус удерживал супругу, справедливо полагая, что она может вручить свою ношу любому представителю семейства Линдонов, если тех допустить поближе. Поэтому беседовали только мы с Робертом, а остальные подозрительно посматривали в нашу сторону. А вы с Вальди зачем с ними? Могли бы остаться в Гёрда? Бабушка решила, что будет неприлично, если мы с лордом фон Штернбергом будем вдвоём в доме. Выдумывала я на ходу. Никогда не догадывала, что у меня столь богатая фантазия. А ещё говорят целители, приземлённые люди без воображения. Врут. В сложных ситуациях воображение тут же проклёвывается. Наверное, леди фон Кёснер права. Инора Альтхаус, напомнила я. В твоём присутствии, Каролина, подобные мелочи просто вылетают из головы. Он на мгновение отвлёкся от разглядывания шкатулки в бабушкиных руках и притворился, что я интересую его куда больше. Какая жалость, что ты уезжаешь. Мы как раз планировали устроить небольшой приём с танцами. Мы не надолго, к ювелиру и обратно, ответила я, показывая огромную заинтересованность и танцами, и самим Робертом. Да и она всё сейчас была готова, лишь бы он забыл про шкатулку. Так, может, никуда и не поедете? Уверен, матушка купит все драгоценности по той цене, что назвал Инор Альтхаус. Роберт сделал попытку весьма глупую заполучить документы, на что я ему тут же указала. Мы не собираемся продавать, только проконсультироваться, возможно, пробежаться по столичным магазинам. Когда-то, говоришь, будет бал. Мы пока с датой не определились. Показалось что-нибудь тут у Вальдемара, он бы уже схватил шкатулку и убежал, уверенный, что просмотрит содержимое до того, как его догонят. Но присутствие явно не пренебрегающего физическими нагрузками соперника заставляло Роберта сдерживаться. А давайте я отправлюсь с вами, неожиданно предложил он. В деле охраны драгоценностей не бывает лишней помощи. Обойдёмся без дополнительного охранника. Я уже оплатил телепорт на четверых, заявил Вальдемар, оттирая меня от соперника. Так оплати на пятерых. С чего бы мне платить за тебя? У Линдана в деньги закончились. Роберт явно разозлился, но ответил подчёркнуто миролюбиво. И я могу и сам заплатить. Нужно будет лишь немного подождать, пока пересчитывается телепорт, и вам получится дешевле, и мне. «Мы торопимся, придется тебе платить полную стоимость». Тем временем служащий предупредил об активации телепорта, и Роберт рванул за нами на ходу, придумывая всякую ерунду, лишь бы нас задержать. Вальдемар умудрялся его оттирать не только от меня, но и от дяди-супругой, которые шагнули в телепорт первыми, после чего активность Роберта сошла на нет, и мы с Вальдемаром прошли и безо всяких помех. Сам же Линдон-младший не стал рисковать и прыгать в телепорт пятым. Я так и не поняла, что хотел Роберт, сказала бабушка, которую в телепортационной успешно отвлекал Энор Альтхаус. Вашу шкатулку, тётя Луиза, ответил Вальдемар. Так и отдали бы ему, щедро предложила бабушка. Такой милый мальчик. Теперь у меня окончательно отпали сомнения, стоит ли торопиться к специалисту у Вальдемара. Не просто стоит, этот визит нашей семье жизненно необходим.